Глава двадцать Уильям Смитбек мерил шагами роскошную комнату, помещавшуюся на третьем этаже. Пендергаст оказался прав. Дом Ривер Оукс и в самом деле великолепен. Комната выдержана в викторианском стиле. Затянутые бархатом стены, огромная кровать под балдахином, мебель из красного дерева. На всех четырех стенах картины в золоченых рамах Вазы с фруктами, закат над океаном, пастораль с коровами и стогами сена. Причем все написаны маслом, не какие-нибудь репродукции. Ни к полу, ни к стенам ничего не привинчено. Однако Смитбек заметил, что в комнате отсутствуют режущие предметы, а при входе у него нагло отобрали ремень и галстук. Намеренно не держались 10 телефонов. Уильям подошел к большому окну. Шел снег. К стеклу прилипали крупные хлопья. Темнело, хотя еще можно было различить заснеженные кусты и садовые деревья, и большую лужайку под толстым снежным одеялом и обледенелые скульптуры. Сад окружала высокая каменная стена. За ней поднимался лес, видна была и дорога. Виляя, спускалась она с горы к ближайшему городку в шести милях отсюда. Решеток на окне не было, но толстые стекла, судя по всему, разбить нелегко. Просто так, на всякий случай. Попытался открыть окно, хотя замка не было видно, рама не шелохнулась. Смитбек нажал сильнее, ничего. Пожал плечами и отошел. Ривер Оукс прилепился к одной из невысоких вершин Кэтскиллских гор. Это огромное здание было летней резиденцией комодора Корнелия Вандербильта. Прежде чем его превратили в психиатрическую лечебницу, для привилегированных пациентов. На санитарах и сестрах была черная, а не обычная белая форма, и они готовы были удовлетворять каждое желание гостей. Твердого распорядка дня ему не установили, за исключением легких дневных обязанностей до терапии. Еда, воистину, фантастическая. В обязанности Смитбека. Входило дежурство на кухне, и он узнал, что шеф-повар был выпускником знаменитой французской кулинарной школы. И все же Смитбек чувствовал себя несчастным. Те несколько часов, что он пробыл здесь, старался не нервничать. Смитбек внушал себе, что все происшедшее для его же блага. А потому надо расслабиться и насладиться роскошью. В других обстоятельствах такой стиль жизни он бы только приветствовал. Он предлагал себе смотреть на все, как на драму, о которой он когда-нибудь напишет книгу. Казалось невероятным, что кто-то хочет его убить. Очень скоро утешительный разговор с самим собой стал ему надоедать. В момент прибытия он все еще находился под впечатлением от бешеной погони и был оглушен внезапностью жизненных перемен. Сейчас у него появилось время для размышлений, много свободного времени». Навалились вопросы и темные мысли. Он говорил себе, что о Норе ему во всяком случае можно не беспокоиться. По дороге в Ривер-Оукс он сам ей позвонил по телефону Пендергаста, сочинил историю о том, что Таймс направила его в командировку в Атлантик-Сити рассказать о скандале в казино, а потому некоторое время с ним нельзя будет связаться. Пендергаст заверил его, что Нора будет в безопасности, а он никогда никого не подводил. Смитбек испытывал чувство вины из-за того, что пришлось ей лгать. Но в конце концов он делал это для ее же блага, и позднее он все объяснит. Больше всего его мучили мысли о работе. Они, конечно же, поверят в то, что он заболел, Пендергас все устроит, но тем временем Харриман возьмет все в свои руки. Смитбек знал, что когда вернется после своего выздоровления, повезет, если ему доверят дело хулигана. Самое страшное, что он не знает, сколько времени придется здесь оставаться. Повернулся и снова зашагал вне себя от беспокойства. Послышался тихий стук в дверь. — Ну, что такое? — раздраженно сказал Смитбек. Пожилая медсестра высунулась из дверей, черные волосы стянуты на затылке в суровый пучок. — Обед подан, мистер Джонс. — Сейчас спущусь, спасибо. — Эдвард Джонс. Больной сын банкира Солл-стрит, нуждающийся в отдыхе, релаксации, небольшой терапии и изоляции от безумного мира. Странновато играть роль Эдварда Джонса и жить в месте, где тебя принимают за кого-то другого, особенно те, у кого не все дома. Только знакомый Пендергаста директор Ривер Оукс доктор Тизандер знает правду. Смитбек видел его мельком, когда Пендергаст оформлял бумаги, И пока еще с ним не беседовал. Выйдя из комнаты и притворив за собой дверь, кажется, замков на дверях гостей не было, Смитбек пошел по длинному коридору. Шаги заглушал толстый розовый ковер. Резные карнизы, безукоризненно очищенные панели из красного дерева, писанные маслом картины, единственный звук — еле слышное завывание ветра. Огромный особняк погружен в неестественную тишину. Смитбек вышел из коридора на площадку величественной лестницы. За углом услышал тихие голоса. Немедленно взыграл инстинкт репортера любопытство. Он замедлил шаг. Не знаю, долго ли смогу работать в этой психушке, прохрипел грубый мужской голос. Кончай ныть, откликнулся более молодой голос. Работа нетрудная, и платят прилично. Еда замечательная, психи спокойные. Что тебе еще надо? Разговаривали два санитара. Смитбек не в силах удержаться, остановился и продолжал слушать. «Осточертело мне все. Торчу здесь, некуда податься. На горе, зимой, лес кругом, тут ты сам чокнешься. Что ж, тогда вернешься сюда в качестве гостя», — громко рассмеялся его собеседник. «Да я серьезно», — сердито ответил первый. «Ты знаешь, мисс Хевишем, в сумасшедшую Нелли? И что с ней?» «Она заявляет, будто видит людей, которых здесь нет». «Всем здесь кто-нибудь мерещится». «Да, но я и сам кое-что видел. Сегодня в полдень. Шел на пятый этаж и посмотрел с лестницы из окна. Там кто-то был, клянусь, на снегу». «Как же, рассказывай!» «Говорю тебе, видел своими глазами. Под деревьями быстро двигалось что-то темное. Когда снова посмотрел, все пропало». «Вот как? А сколько ты до этого принял на грудь?» «Нисколько». «Все было, как я сказал. Это место...» Смитбек, подбираясь ближе к собеседникам, споткнулся. Мужчины, санитары в черной униформе, отпрянули друг от друга и словно бы разом надели бесстрастные маски. «Может, вам помочь, мистер Джонс?» — спросил один из них. «Спасибо, не надо, я иду в столовую». Смитбек пошел по широкой лестнице, напустив на себя достойный вид. Обширная столовая помещалась на втором этаже — Смитбеку она напомнила мужской клуб на парк-авеню. Стояло по меньшей мере 30 столов, но помещение было таким большим, что туда свободно можно было поставить еще несколько десятков. Все столы накрыты крахмальными льняными скатертями, тускло сияют серебряные приборы, хрустальные люстры свисают с голубого, словно веджвудский фарфор потолка. Несмотря на изысканное убранство комнаты, Смитбек полагал, что обед в пять часов в дня — варварский обычай. За некоторыми столами уже сидели гости и спокойно трапезничали. Кто-то мирно беседовал, кто-то мрачно смотрел в пустоту, другие шарко и шли к своим местам. «О, Господи! Обед живых мертвецов!» — подумал Смитбек и оглянулся по сторонам. Мистер Джонс окликнул его санитар, угодливый, как метродотель, с таким же видом превосходства под маской услужливости, куда предпочитаете сесть? Пожалуй, я займу вон тот столик. Смитбек указал на стол, за которым сидел только один молодой человек, в этот момент он намазывал маслом рулет. Одет он был безупречно, дорогой костюм, белоснежная рубашка, блестящие ботинки. Выглядел он самым нормальным из собравшихся здесь гостей. Он приветливо кивнул Смитбеку, когда журналист уселся за стол. Роджер Фрокмартон, — сказал он, поднимаясь, приятно познакомиться. — Эдвард Джонс, — ответил Смитбек, — довольный столь теплым приемом. Он взял у официанта меню и, помимо своей воли, углубился в длинный перечень блюд. Остановился, наконец, не на одном, а сразу на двух основных блюдах камбала а-ля Морней и филе ягненка вместе с горчичным салатом и заливными яйцами ржанки. Он отметил свой выбор на карточке, лежавшей подле приборов, и отдал официанту карточку и меню. Затем снова обратился к мистеру Фрокмартону. Он был примерно одного с Смитбеком возраста. Удивительно красивый молодой человек. Белокурые волосы тщательно разделены пробором. Легкий запах дорогого лосьона после бритья. Что-то в нем напомнило Смитбику о Брайсе Харримане. Возможно, ощущалось, что за ним стоят многие поколения родовитых и богатых людей. Брайс Харриман, сделав усилие, Смитбек изгнал из головы его образ. Встретился глазами с человеком, сидевшим напротив. — Итак, — сказал он, — что привело вас сюда? — Как только он задал этот вопрос, тут же раскаялся в своей бестактности. Но молодой человек вроде бы ничуть не обиделся. «Возможно, та же причина, что и вас. Я сумасшедший». Я засмеялся, желая показать, что шутит. «Если серьезно, то у меня был небольшой срыв, и отец прислал меня сюда, чтобы я чуть-чуть отдохнул. Ничего серьезного». «И сколько времени вы здесь находитесь?» «Два месяца. А вы тут как оказались?» «Та же причина. Решил отдохнуть. Надо бы сменить тему. Интересно, о чем говорят сумасшедшие?» Смитбек вспомнил, что буйных больных держат в особых палатах, в другом крыле. Гости, живущие в главной секции дома, просто тронутые. Фрокмартон положил рулет на тарелку и аккуратно промокнул рот салфеткой. — Вы только сегодня приехали? — Да. Официант принес напитки, чай для фрокмортона и томатный сок для Смитбека, недовольного тем, что не может, как обычно, выпить односолодового виски. Смитбек снова обшарил глазами комнату. Все двигались, словно улитки, разговаривали тихо. Казалось, он видит замедленную съемку. «Господи, да я здесь и дня не выдержу!» Он снова напомнил себе то, что сказал Пендергаст. «За ним охотится убийца. И, находясь здесь, он обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность норы». И все же ему хватило несколько часов, чтобы дойти до точки кипения. Почему убийца наметил его в жертву? Абсурд какой-то. Насколько он разумел, та пуля из Мерседеса предназначалась Пендергасту, а не ему. К тому же Смитбек знал, как себя вести. Он бывал в сложных ситуациях, некоторые из них были по-настоящему опасны. Сделав усилие, отогнал от себя тревожные мысли и обратился к соседу по столу. — И что же вы... «Думаете об этом месте?» — спросил он немного неуклюже. «Местечко неплохое, ничего не скажешь». В глазах его промелькнули иронические искорки, и Смитбек подумал, что, возможно, нашел единомышленника. «А вы не устали от всего этого?» «Из-за того, что некуда пойти?» «Осенью здесь гораздо приятнее, окрестности впечатляющие. Снег немного ограничивает передвижение, согласен». «Ну, как бы то ни было, куда отсюда уйдешь?» Смитбек обдумал его слова. «А чем вы занимаетесь, Эдвард?» — спросил Фрокмартон. «Чем зарабатываете на жизнь?» Смитбек вспомнил инструкцию Пендергаста. «Мой отец — банкир Суолл-стрит. Я работаю у него». «Моя семья тоже сол стрит В голове Смитбека вспыхнула лампочка. «Вы, случайно, не тот Фрокмартон?» Молодой человек улыбнулся, боюсь, что да. По крайней мере, один из них. Семья у нас довольно большая. Официант вернулся с их заказами. Речной форелью для Фрокмартона и двумя блюдами, камбалой и ягненком для Смитбека. Фрокмартон взглянул на большие порции билла. «Терпеть не могу людей с плохим аппетитом». Смитбек рассмеялся. «Да этот человек совершенно нормален. Никогда не упускаю бесплатную еду». Взяв нож и вилку, принялся за камбалу. Теперь он чувствовал себя чуть лучше. Еда превосходна. И Роджер Фрокмартон, вроде бы приятный парень, возможно, переживет в Ривер-Оукс денек-другой, раз есть с кем поговорить. Конечно, следует быть осторожным, не проговориться, кто он на самом деле. — А чем здесь целый день занимаются? — спросил он, набив рот рыбы. — Прошу прощения. Смитбек проглотил пищу. «Как вы проводите время?» Фрокмартон рассмеялся. «Я веду дневник, пишу стихи, пытаюсь время от времени следить за рынком, в хорошую погоду гуляю по окрестностям». Смитбек кивнул, подцепил еще один кусок рыбы, а по вечерам... «На первом этаже имеются бильярдные столы, в библиотеке играют в бридж и вист, есть и шахматы, я доволен, когда нахожу партнера» но большую часть времени читаю. Недавно прочел много стихов, вчера начал кентерберийские рассказы. Смитбек одобрительно кивнул. Моя любимая глава рассказ Мельника. А моя общий пролог, в ней так много надежд на обновление, возрождение. Фрокмартон откинулся на спинку стула и процитировал вступительные строки, когда апрель обильными дождями разрыхлил землю взрытую ростками смидбик тоже обратился мыслями к прологу ему удалось вспомнить несколько строк а как насчет этого случилось мне в ту пору завернуть в харчевню Таборт, в соурке свой путь совершая Чоссер. кентерберийские рассказы перевод кашкина или еще я сидел у канала и удил за спиной безводная пустошь Элиот бесплодная земля. Перевод Степанова. Смитбек, принявшийся к тому моменту за игнёнка, заметил перемену. Постойте, это ничего, сэр, это погасите свечу. Фрог Мартон сел очень прямо, словно прислушиваясь. Смитбек не донес до рта кусок, улыбка замерла на его лице. Прошу прощения. Вы разве ничего не слышали? Фрокмартон сидел все так же, прислушиваясь, склонив набок голову. — А? — Нет. Фрокмартон снова наклонил голову. — Да, я сейчас же об этом позабочусь. — О чем позаботьтесь? Фрокмартон обратил на него раздраженный взгляд. — Я говорю, не с вами. — О, извините. Фрокмартон поднялся из-за стола, промокнул рот, аккуратно сложил салфетку. — Надеюсь, вы простите меня, Эдвард, но у меня срочное дело. — Хорошо, — сказал Смитбек, осознав, что улыбка намертво приклеилась к лицу. — Да. Фрокмартон перегнулся через стол и заговорщически прошептал. — А это ужасная ответственность, скажу я вам. Но когда он зовет, кто мы такие, чтобы отказать ему? — Он. — Господь Бог. Фрокмартон выпрямился, пожал Смитбеку руку. Мне было очень приятно. «Надеюсь на скорую встречу», и пружинистой походкой вышел из комнаты.